Гном глубоко вздохнул и, вскинув руку, надавил крюком на какую-то выщербленную. Выщербленная вздрогнула и слегка съехала вниз, открыв узкую щель. Гном растерянно оглянулся, как будто даже не ожидал, что через столько столетий замок все еще будет работать, а потом стиснул зубы и уверенным, даже каким-то нахрапистым движением вдавил пластину ключа внутрь щели. Несколько мгновений ничего не происходило. Но затем где-то внутри горы послышался нарастающий гул. Ворота вздрогнули и медленно и величественно поползли в стороны. Внутрь коридрикрама они вошли часа через полтора. Трое велел спутать и оставить лошадей у входа, да и большую часть груза они с собой брать не стали, а понесли на себе только оружие и запас пищи и воды на пару дней. Хотя что-то подсказывало трое, что эти запасы не понадобятся, ибо если они не обнаружат то страшное, что скрывается внутри крадрикрама до сегодняшнего вечера, то оно обнаружит их. Первые несколько коридоров оказались абсолютно пустыми и совершенно целыми. Ни одна дверь не выбита, ни одна плита из облицовки стен не повреждена. При свете яркого магического огня, зажженного Итшем, все более-менее заметные повреждения были бы ясно различимы. Гном вел их длинными переходами, залами, подземными галереями, лестницами, вьющимися в толще скал. Все выглядело совершенно нетронутым, и только слой пыли показывал, что в этих величественных чертогах давно уже никто не живет. Но и пыли было не настолько много, как могло бы скопиться за столько веков. Первые признаки того, что здесь что-то произошло, они обнаружили в очередном зале. На полу, выложенном разноцветными плитами из гранита, обсидиана и горного хрусталя, обнаружилась странная черная пирамидка. Они обнаружили ее, только подойдя вплотную. Гном, едва не наступивший на нее, внезапно затормозил и вскинул руку. Все остановились. Гамалин присел на корточке и некоторое время рассматривал ее. Затем осторожно протянул крюк и коснулся вершины пирамидки. Она слегка промялась. Гном подцепил немного и поднёс глазам. «Пепел!» — осадаченно произнёс он. «Пепел? Ну да!» Гмалин резким движением разворошил пирамидку. «Только пепел!» «Но как он мог сохраниться так долго?» В следующем зале они обнаружили ещё три такие пирамидки, потом ещё несколько. До центрального чертуга они добрались через два часа от того момента, как вошли в ворота. Последние две сотни шагов они передвигались, ступая по сотням и тысячам таких пирамидок. Гном все больше и больше горбился и отводил глаза. Похоже, его мучила какая-то мысль, но он пока не решался ее высказать. Наконец коридор сделал еще один поворот, и они вошли в огромный чертог, потолок которого взметнулся ввысь так высоко, что яркости огня Идша не хватало, чтобы различить его в вышине. Практически весь пол чертога Был заполнен пирамидками пепла. И только одна пирамидка одиноко возвышалась в центре свободного круга. Но малин двинулся прямо к ней. Подойдя вплотную, он склонился над этой кучкой пепла и осторожно поворошил ее секирой. Кучка медленно села, и внутри что-то сверкнуло. Гном наклонился и подцепил крюком тускло блестевший медальон на тяжелой цепи. В самом центре. Запеклась багрово-красная капелька чего-то похожего на кровь. Гмалин вздрогнул, его глаза расширились, а лицо внезапно залила мертвенная бледность. «Не может быть!» — прошептал он. а Затем резко развернулся и уже открыл рот, собирая что-то сказать, но в это мгновение откуда-то снизу послышалось шипение, как будто капля воды упала на раскаленную сковородку. Только большая капля, очень большая, Причем на соответствующую ей сковородку. Темные боги. Так это оказалось правдой. Что? перебил Трой. Гном в отчаянии обхватил голову руками. Да говори же ты! Трой схватил его за грудки и изо всех сил тряхнул. Ну, здесь обосновались Раш. Мертвым голосом произнес гном: Кто такие Раш? Создание огненных глубин. «Исчадия багровой тьмы, бессмертные твари, которых невозможно убить ничем!» «О, мои бедные братья!» — горестно взревел гном. «Они даже не успели ничего понять, как Раш обрушились на них и испепелили!» «Игмалин!» «Э, — Трой вновь тряхнул его, но с несколько меньшей силой. «Вернись в сегодняшний день! Нам-то что делать?» Гмалин безвольно качнул посеревшим лицом. «Я не знаю. А Невозможно спастись. Они мчатся сквозь каменную твердь, как рыбы сквозь воду. Говорят, что именно по норам раж из багровых глубин поднимаются рудные жилы, а драгоценные камни — всего лишь пот раж, застрявший в толще скал. — И что? — Их никак нельзя уничтожить? Трое глянулся. Шипение все приближалось и приближалось. Причем подобные звуки слышались уже и с других сторон. Гном понуро пожал плечами. — Говорят... Их может остановить вода, но Раш чуют воду и никогда не приближаются к ней. Трой закусил губу. Вода, вода. Вдруг его лицо просияло. Слушай, когда там снаружи ты показывал мне на карнизы и рассказывал, как все хитро устроено для того, чтобы обрушить на врага озеро воды, ты тогда заикнулся насчет внутри, а внутрь это озеро обрушить нельзя? Внутрь? В глазах гнома на мгновение вспыхнул прежний огонь, но тут же потух. «Нет, мы не сможем подманить их настолько близко». «Куда?» — нетерпеливо рявкнул Трой. «Что куда?» Подманивать — «Подманивать!» «Ну...» — гном задумался. Вокруг уже шипело так, что уши закладывало. «Если заманить их к шахтам, то там порода э, так пронизана вырубками, что...» «Ты мне не объясняй!» — заорал Трой. «Ты покажи пальцем! Ткни! Куда нам бежать! Понял? А сам дуй к тому месту, где надо сделать пару ударов киркой!» Гном одно мгновение ошеломленно пялился на Троя, а затем согласно кивнул и ткнул растопыренной пятерней, сказав, «Вон, по тому коридору! Второй поворот налево и вниз по спиральной лестнице!» После чего развернулся и бросился в противоположную сторону. Он проснулся от грохота. Ну, еще бы. Дверь содонулась о стену так, что зазвенели стекла в оконных переплетах. Трое перевернулся на кровати и сеяло, соловело, хлопая глазами. Жив! Жив! От этого рева у Троя заложило уши, а в следующем мгновении еще и затрещали кости. Ты это полегче! Гном выпустил его из объятий, но его восторг был настолько велик, что он не выдержал и с размаха хлопнул Трое по плечу. «Жив! Пропади оно все к темным богам! Я же говорил!» Трой поморщился и повел гудящим плечом. «Жив-то жив, но если ты продолжишь в том же духе, то я уж и не знаю». Он повернулся к эльфу, стоящему у косяка, и с улыбкой наблюдающему всю эту картину. «Рад тебя видеть, Алвур!» Эльф кивнул и произнёс высоким мелодичным голосом. «Я тоже», — Трой благодарно кивнул, но в следующее мгновение замер с разинутым ртом. Эльф поправил прядь волос, заправив её заторчащее остроконечное ухо, и, усмехнувшись, пояснил. «Ну, тебе же рассказали. Кровь матери раж». «Да, но...» — Трой перевёл взгляд на гнома. Тот стоял, гордо скрестив руки на груди, причем демонстративно выставив ту руку, которая раньше заканчивалась уже ставшей привычной культей, а на этот раз была абсолютно здоровой. «Значит, — растерянно начал Трой, — ну, я уж не знаю, что ты там сделал с этой кровью, но результат налицо!» Наслаждаясь его растерянностью, благодушно заявил гном. «Я? — удивленно переспросил Трой. Ну не я же! Я голыми руками темное пламени гасил, и никто из нас ни в чем подобном замечен не был. Ну, я ничего такого. начал было Трое, затем, задумавшись, замолчал. Пожалуй, прежде чем утверждать о своей непричастности, обо всем произошедшем стоило поговорить с учителем. И что? Все наши так? Почти! ухмыльнулся гном. Крестьянин дурья башка, так перепугался, что отпрыгнул от этого водопада, что ты устроил, когда разрубил башку матери и в вглубь коридора и вернулся только тогда, когда кровь уже остыла и потухла. Ну, остальных хокотилы, будь здоров!» Тут гном оживился. «Ну да ладно! Ты знаешь, какие я для тебя доспехи приготовил! Если даже на церемонию прибудет сам император, смотреть все равно будут только на тебя!» Гном зажмурился от удовольствия. У нас только в самых древних легендах есть упоминание о том, что великие гландары работали с чешуёй Раш. А у меня этой чешуи!» Трой молча смотрел на гнома, затем перевёл взгляд на эльфа, вдруг улыбнулся и спокойно сказал. «Значит, всё. Мы совсем закончили». «Э, нет!» — усмехнулся Гмалин. «Мы ещё только начинаем!» И в этот момент дверь... Успевшая закрыться вновь отворилась от тихого толчка ладонью. Эпилог, что вы сказали, господин? Растерянно переспросил Беневьер. Они гонялись за этим проклятым янцом по всей империи. Первый раз его едва не настигли в пармелинии. Тогда они разминулись на полдня, но, выяснив это, Беневьер не особо расстроился, ибо другой дороги из светлого леса, кроме как через Пармелину, не было. Прикинув, что неторопливые эльфы займут путника не меньше, чем на неделю, да еще с учетом дороги, короче, когда он возвратился с охоты, на которую отправился с абсолютно спокойной душой... Его ждала совершенно разъярённая госпожа Нилера. Оказывается, барон, или, вернее, как его теперь все называли, герцог Карвиндейл, задержался в Светлом лесу всего на одну ночь, а затем срочно выехал в сторону Рудного хребта. Карахами? Они его едва не настигли. Барон проехал через него в сторону Подгорного царства за полчаса до того, как Беневьер с госпожой Нилерой въехали в Северные ворота». Ну, и здесь вроде как другой дороги не было. Однако, когда они однажды утром наведались в ту таверну, где остановились побратимы герцога Гарвиндейла, оказалось, что он объявился поздно вечером, а рано поутру уже двинулся в сторону столицы. Хотя в том, что Беневьер объявился у таверны так поздно, была доля вины госпожи Леры, так как она оказалась весьма слабо здоровым и ужасно привередливым. Так что за отсутствием поблизости нужных лекарств... Им еще пришлось задержаться у лекаря. В столице Беневьер с госпожой Нилерой наконец нагнали этого шустрого герцога, но подобраться к нему не было никакой возможности. Вокруг него всегда было очень много народу, а прелести госпожи Нилеры оказались невостребованы, поскольку, как выяснилось, у герцога уже была дама Сердца, причем их отношения, по общему мнению всех, кого удалось аккуратно расспросить, явно были в самом разгаре периода телячьей влюбленности. Ну, а это и есть то самое время, когда изо всех особ женского пола замечаешь только одну единственную. Затем герцог вновь исчез из столицы в своей обычной манере. Когда они добрались до лагеря у глухого рыбацкого городка Угилоя, выяснилось, что герцог Арвиндейл только что отбыл. А поскольку у них с Нелерой оказались сходные взгляды по поводу того, что находится в голове у человека, добровольно лезущего в проклятый лес вместо мозгов, Они дождались, пока армия, возглавляемая принцессой, последует по следам герцога Равиндейла, и благополучно двинулись в противоположную сторону. В первом же городишке госпожа Нилера заявила, что у нее есть кое-какие дела, на юге испарилась, предоставив Беневьеру самому объясняться с герцогом Эгмонтером. И вот сейчас Беневьер стоял в кабинете герцога, и ошарашенный разинув рот пялился на своего господина. «Прошу прощения, господин, мне показалось...» «Ты расслышал все верно, Беневер». Жесткое лицо герцога исказила злобная усмешка. «Я сказал, что, возможно, наш император сошел с ума. Он, наверное, хочет потерять в проклятом лесу всю свою гвардию, но если мы хотим сохранить империю, нам нужно что-то сделать с таким императором» после чего герцог откинулся на спинку кресла и, стиснув руками подлокотники, тихо закончил. — Я этим займусь.